михаил кубеев сто великих чудес света издательство вече входит в серию сто великих часть первая древний мир египет четыре лет до нашей эры магия Пирамид. В 15 километрах к западу от столицы Египта Каира на левом берегу Нила расположено пустынное плато Гиза. Примерно тысячи лет назад здесь были воздвигнуты выдающиеся сооружения эпохи Древнего Царства Пирамиды фраонов Хеопса, Его сына Хефрена, Внука Микерина и Статуя Сфинкса. До конца XIX века в мире не было более высокого сооружения, сотворенного руками людей, чем 146-метровая пирамида Хеопса. Их видно издалека, за многие километры. Они кажутся памятниками какой-то неизвестной современному человечеству цивилизации. С древних времен люди, посещавшие Каир, плато Гизы и восхищавшиеся величием пирамид, задавались вопросом. Зачем их сооружали? Какую цель преследовали фараоны, собиравшие по всей стране десятки тысяч рабов и гнавшие их на тяжелейшее строительство гигантских каменных исполинов своими вершинами, устремленных в небо? Что они означали? За прошедшие века многое удалось разгадать, но далеко не все. Объяснение скрывается и в представлениях древних египтян о посмертной жизни. Согласно верованиям того времени, царство Вессмертия существовало скрытно от глаза живущих людей под землей, откуда душа начинала свое восшествие в сияющую вышину, к солнцу. Ориентиром для этого восхождения, как бы лестницей, служили пирамиды. Фараонам с детских лет внушали жрецы, что к своей последующей, посмертной и вечной жизни они должны готовиться заранее. Фараон, утверждали они, носит титул «сын солнца». Он воплощает всю полноту власти в стране и после своей земной жизни должен присоединиться к другим богам. Именно жрецы во время религиозных обрядов и посвящений напоминали, что тело человека смертно, а душа продолжает жить и бродить после смерти. Однако бессмертная душа человека окажется лишь при условии, если тело умершего будет забальзамировано и уложено в каменный саркофаг. Усопший фараон должен был оставаться в полном покое и одиночестве. А таким местом, куда не мог проникнуть никто, могли служить неприступные каменные сооружения, подземные храмы. Пирамиды же являлись только каменными надгробиями, своеобразными памятниками своими острыми гранями, указывающими путь к Солнцу. До нашего времени о жизни фараона Хуфу, более известного по-гречески как Хеопс, дошло мало сведений. Есть небольшая статуэтка, изображающая его сидящим. Известно также, что Хеопс с первых дней правления проявлял активный интерес к строительству своего загробного дома. Место для его сооружения выбрали на левом берегу Нила, у самой границы с пустыней. Оно было гладкое, ровное и не требовало создания особого фундамента. Руководил возведением погребального комплекса брат Хиопса, архитектор Химуин. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. Хеопс был очень волевым и безжалостным человеком. Когда у него не стало хватать денег на строительство пирамиды, он продал свою красавицу-дочь». К сожалению, не осталось никаких свидетельств и документов, которые бы подробно передавали этапы возведения пирамиды. Но по отдельным рисункам, редким изображениям на саркофагах и описаниям последующих путешественников можно составить примерную картину грандиозного строительства. Древнегреческий историк Геродот, посетивший Египет и Гизу в 460-455 годах до нашей эры, то есть через две тысячи с лишним лет после сооружения пирамид, писал, что жрецы ему рассказывали о великом процветании Египта в то время. Однако фараон Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Он велел закрыть все святилища, запретил совершать жертвоприношения и приказал всем египтянам работать исключительно на него. Одним было приказано перетаскивать к Нилу камни, выломанные в карьеры Харабских гор, другие нагружали их на суда и перевозили через реку и тащили дальше, к Ливийским горам. На стройке постоянно трудились сто тысяч человек, которые сменялись каждые три месяца. Геродот писал, что дорога длиной пять стадий, 923,5 метра, была выложена полированными камнями с изображением животных. Понадобилось 10 лет, чтобы ее завершить и построить подземные камеры, которые должны были служить могилами. Сама пирамида потребовала 20 лет работы. Она квадратная, каждая ее сторона равна 246 метрам, и такого же размера ее высота. Каждая из пирамид представляла собой не одиночный монумент, а была частью погребального комплекса, в состав которого входили поминальный подземный храм, соединительная галерея и погребальный храм в долине. Для стройки собирали десятки тысяч крестьян по всему Египту, захватывали в соседних землях и гнали на строительство пирамид. В далеких каменоломнях на противоположном берегу Нила рабы пробивали в скалах отверстия, туда забивали деревянные колья Поливали их водой. Дерево разбухало, расширялось, и огромные глыбы камня отваливались от скал. Блоки обрабатывали на месте, делали прямоугольными, шлифовали. Каждый весил примерно 2,5 тонны, но некоторые достигали нескольких десятков тонн. В эпоху, когда еще не было колес, Эти плиты укладывали на огромные деревянные салазки и с помощью запряженных десятков валов и рабов по специально построенной многокилометровой деревянной дороге, которую для лучшего скольжения постоянно поливали водой, тащили в сторону плато Гизы. Через Нил их переправляли на судах и на плотах. Для подъема плит на следующий уровень использовались длинные деревянные настилы, которые укладывались на песочные насыпи. Валы вместе с рабами затаскивали плиты наверх. Для их дальнейшего подъема применяли примитивные деревянные краны с противовесами, называемые геродотом-машинами. По мере роста пирамиды песочная насыпь пандус удлинялась. Всего в пирамиду Хеопса было уложено свыше 2,5 миллионов каменных блоков. Ее общий вес составляет около 6 миллионов тонн. Хеопс не дожил до окончания возведения своей пирамиды. Завершал стройку его сын Хефрен. Он же начал рядом возводить свою пирамиду из сфинкса, в котором, как считается, запечатлен его облик. Сфинкс по египетским представлениям отец ужаса. Лежащий лев с человеческой головой должен был охранять покой фараонов. Изначально он был покрыт гипсом, и разрисован цветными красками. Фараона после смерти бальзамировали и готовили к вечному путешествию. Солнечные лодки с телом покойного прибывали к левому берегу Нила, и жрецы приступали к процессу погребения мумии. Они шествовали по закрытой галерее в сторону подземного храма. В конце пути в центральном дворе при усопшем оставались только его наследник — и великий жрец. Перед статуями богов начинался обряд установления связи умершего с потусторонним миром. Отсюда мумию направляли по тайной дороге в специальную подземную камеру. Закрытый каменный саркофаг устанавливали на постамент. Вокруг раскладывали дорогие сокровища, нужные в дороге вещи. После этого камеру замуровывали мраморными плитами заваливали камнями все проходы, чтобы никто не мог потревожить фараона, душа которого ожидала восхождения к солнцу. Только в IX веке удалось впервые проникнуть в пирамиду Хеопса. От входа на северной стороне внутрь вел узкий коридор до большой галереи, длина которой составляла 46 метров. От нее начинался путь наверх к большому склепу, находившемуся на высоте 43 метров. Внутри него был обнаружен пустой каменный саркофаг. И никаких следов вскрытия или ограбления. Очевидно, саркофаг установили для отдыха души фараона при его восшествии к Солнцу. Из семи чудес света пирамиды в Гизе – единственные архитектурные сооружения, дошедшие до наших дней. Они свидетельствуют о непомерных амбициях фараонов, желавших оставить о себе вечную память.